Глава 3 Любой каприз за ваши деньги. До палаты генерала добрались быстро. Она находилась этажом ниже, прямо под кабинетом Мишель. На входе ожидаемо дежурили драконьи-гвардейцы. Три дня назад Ринальди был тяжело ранен во время битвы с Шарканями. Огромные крылатые змеи с пятью головами, плюющие ядом и зачарованными молниями, были невероятно опасны и агрессивны. Смертельную угрозу представляла и одна тварь а на отряд генерала напали аж семеро. Я слабо представляла, как ему удалось выжить, и недоумевала, почему свадьбу решили провести так поспешно, прямо в госпитале. Официальная помолвка Мишели и Сорелли должна состояться только через две недели. Вполне достаточно, чтобы генерал встал на ноги и выписался из лазарета. Разве что. Всё гораздо хуже, чем пишут в новостях. И он хочет перед смертью подарить Мишель свою защиту? От жуткой мысли пробрала озноб. Мне стоило огромных усилий сохранить безмятежное выражение лица, когда проходила мимо охраны. В палату нас пропустили без вопросов и дополнительных проверок. Едва перешагнула порог, в нос ударил насыщенный аромат зелий и целебных трав. Слишком яркий и резкий, несмотря на открытое окно. «Мишель!» Услышав бархатный мужской голос, я вздрогнула. Рамон сидел на постели, внимательно изучая какие-то бумаги. Из одежды на нём были только брюки, а мускулистый торс и правую руку мужчины белоснежными змеями обвивали бинты. Но умирающего дракон не походил, это обнадеживало Но вновь поднимало вопрос о причинах подобной спешки. Если Ринальди самостоятельно передвигается по палате, выписка не за горами. Можно подождать дней пять и пожениться в храме, а не тащить жрецов сюда. Шелли. Всё в порядке. Ласковое обращение резануло слух, как и проскользнувшая в голосе дракона тревога. Его насторожили моё молчание и растерянный вид Таия. Да я не просто растерялась, а откровенно запаниковала. «Великие туманы. Если генерал помогает добровольно, то должен быть в курсе, что на месте целительницы Альеза. К чему эти нежности раньше времени? Жрец-то ещё не пришёл, и в палате все свои. Или он на самом деле не знает о подмене? Но как такое возможно? Не могли же господа валента подделать знаки пары на руке дракона, пока тот был без сознания? Или могли? Двадцать тысяч. В мысли тут же ворвался голос заказчика. Герцог подкрался незаметно, до боли сжав мой локоть. Наверное, со стороны это выглядело как проявление отцовской заботы. Подобные неожиданности входят в условия договора. Угу, как и неожиданность в виде заказчика-телепата. Но, увы и ах, он был прав и мог даже не увеличивать сумму, а просто пригрозить мне тюрьмой. Отказаться, отделавшись только неустойкой, я могла ровно до того момента, как вышла в коридор в образе Мишель. Теперь же удрать не получится. А в случае разоблачения дорога мне одна, в казематы. И тот факт, что за обман генералом и с герцогом загремим туда вместе, не особо успокаивал. Голова очень кружится. Улыбнулась, пытаясь сгладить затянувшуюся паузу. Устала. Шелли. Дракон отложил документы и укоризненно покачал головой. Ты вчера клялась, что отпросишься с ночного дежурства и выспишься. А ты обещал, что не будешь работать до выписки. Возмутилась, вживаясь в роль целительницы. Вместе с образом Алье закопировали чужой характер. Интуиция подсказывала, что подобный выпад вполне в духе настоящей Мишель. Относительно обещания дракона ляпнула наугад, понадеявшись, что генерал не впервые работает в палате. Он слыл редким трудоголиком и наверняка взялся за дело едва воскреснув. К счастью, чуть не подвело. Один-один. По губам Рамона скользнула лукавая улыбка, и на миг я залюбовалась им. Несмотря на раны и усталость, дракон был невероятно хорош собой. Крепкая, закалённая тренировками тела, смуглая кожа, выдающая южную кровь, благородное, по-мужски красивое лицо без капли манерности или ядовитой слащавости, как у Сореля. Длинные волосы цвета горького шоколада и невероятно красивые голубые глаза. Яркие, я бы даже сказала, пронзительные. Они напоминали чистейшие аквамарины. Никогда не видела у южан таких глаз. Ух, сердце пропустило удар. Пришлось отвести взгляд, чтобы не выдать смущения. Впрочем, на моём месте Мишель имела право не только смотреть, но и краснеть. В дверь неожиданно постучали. Жрецы прибыли как нельзя кстати. Ваша светлость. В комнату тенью проскользнул худощавый мужчина с неприятным скользким взглядом и жиденькими седыми волосами. Он горбился, поджимая руки к груди, словно саранча, и нервно вертел головой. «Свадьба в палате. Нетипичный случай, но пути туманов неисповедимы. Иду на это исключительно из уважения к вам», — добавил, протягивая ладонь. «Нет, не для рукопожатия, а для того, чтобы мой заказчик вложил в неё увесистый мешочек с золотом». И из глубочайшего уважения к генералу. Саранча проковыляла к дракону, протягивая вторую клешню. Судя по расшитой жемчугом мантии, он уважал всю столицу, да так сильно, что бескорыстные чувства не помещались в карманах. Второй жрец оказался под стать ему. Та же роскошь в одеяниях, а внешность, как у облезлой крысы. Ещё и глазки крохотные, бегающие. Мне он сразу не понравился, но, похоже, из белых первой ступени больше никто не согласился провести обряд в лазарете. «Леди Валента, прежде чем перейдём к делу, я хочу увидеть татуировку». Крыс достал из кармана мантии белоснежный платочек и флакон с золотистой жидкостью. Магический растворитель, смывающий чернила серой гильдии. В последнее время поддельных татуировок становилось всё больше. Драконы и оборотни, не принадлежащие к древней аристократии, не понимали, ради какого тумана они должны до старости искать пару, если с каждым годом истинность встречается всё реже. Молодые и горячие двулики хотели сами выбирать свою судьбу. А серая гильдия делала шальные деньги на мерцающих чернилах и трафаретах со знаками пар. Имея такой набор, можно нарисовать татуировку за полчаса, докупить к ней липовое свидетельство и вуаля. Главное не забывать каждый год обновлять узорчик и не затягивать с наследником. Ведь рождение малыша меняла ауру матери, превращая поддельную татуировку в настоящую. Для большинства пар идеальный вариант, но древней аристократии нужны не просто наследники, а сильные двуликие, а дети от обычной пары всегда слабее. Прочие же расы заключали браки без каких-либо ограничений. Тут же инкуб Сорель планировал взять в жены эльфийку Мишель, хотя ни о какой истинности между ними не шло и речи. Чудовищная несправедливость. «Леди Валент, раствор может вызвать лёгкое пощипывание». Голос крыса вырвал из размышлений, а через миг мне на руку щедро плеснули растворителем. Жрецы были прекрасно осведомлены, как именно подделываются татуировки пары, но мой узор во время оборота стал частью кожи и смывать его так же бессмысленно, как лить растворительно родимое пятно. О татуировках дракона я тоже не переживал. Когда брала заказ, меня заверили, что гильдия постоянно изменяет составы, и растворитель не сработает. «Чисто. Знаки пары прошли проверку», — сообщил Крыс. Татуировка генерала также в порядке. Саранча расплылась в улыбке. «Господа, я нисколько вас не сомневался, но правило...» «Мы всё понимаем и не боимся проверки», — перебил его генерал. «Нам с Мишель нечего скрывать». Я невольно вздрогнула. а Возможность напакостить сорелью и вырвать эльфийку из его когтистых лап грела душу. Но против обмана генерала всё внутри бунтовало. Впрочем, выглядел Рамон на удивление бодро. Через пару дней, максимум неделю, его дракон полностью восстановится и почует подлог. А там? Пусть сами разбираются. Моё дело — получить деньги и унести ноги. Дитя, подойди. Саранча указала на место рядом с генералом. Пока я сомневалась и размышляла, жрецы закончили проверку. Можно приступать к ритуалу. Шелли. Едва оказалась рядом, Рамон улыбнулся и, невольно залюбовавшись, семья не заметила лежащий на полу шнур. Споткнувшись об него, я с визгом рухнула прямо на жениха. «Леди! Мишель!» Герцог и жрецы предложили помощь, но дракон справился сам, бережно поймав меня в свои объятия. Благодаря регулярным визитам с Орели я ненавидела чужие прикосновения, но вырываться из объятий генерала от отчего-то не хотелось. Только в плечо вонзилось что-то острое, а кожу под печатью пары начало покалывать. Это моментально отрезвило, напоминая о задании. «Ох, простите» растерянно прошептала, отстраняясь от генерала и с ужасом рассматривая алое пятно на его плече и просматривающиеся сквозь бинты целительский артефакт, ускоряющий регенерацию. «Я идиотка! Он же ранен! Наверняка швы разошлись!» «Всё хорошо», — заверил меня генерал. А рядом крыс кашлянул, привлекая внимание. «Давайте начинать, у нас с отцом Теограссом мало времени». Достав из кармана мантии благословенный амулет, Саранча принялся читать молитву туманам. Пришлось молча замереть возле генерала, сосредоточившись на лечении Мишель. «У меня будет всего секунда, чтобы сымитировать раскрытие печати и заставить татуировку засиять. Если упущу момент, никакое золото не заставит жрецов признать этот брак действительным». «Согласны ли вы, Рамон Ринальди?» Генерал Империи Лэгрес, владыка Серебряных Драконов, герцог Крейский, Гаоргский, Эрельский, Кареонский, взять в супруги миледи Мишель Валента, графиню Саваярскую, Теорганскую, баронессу Шалерскую и Вольскую, наследницу солнечной крови и благословенную дочь самоцветного двора. Согласен. От бархатного голоса дракона сердце сорвалось в пляс. А поддельная татуировка потеплела, будто он и впрямь женился на мне. «Готовы ли вы оберегать свою пару от всех бед, даруя ей свою защиту, разделяя благословение рода Ринальди и магию своих предков?» — продолжил жрец. «Готов». «А вы, Мишель Валента, готовы принять защиту и клятвы Рамона Ринальди, став для него верной и любящей супругой, опорой и соратником, а также матерью его детей?» «Согласна». Пискнула, чувствуя, как проклятая татуировка раскаляется до предела, а голова начинает кружиться от чужой магии. Дикой и мощной, словно само мироздание. «Мать многоликая да что вообще происходит?» «Тогда властью, данной мне туманами, объявляю вас благословенными мужем и женой!» Торжественно воскликнул жрец, наполняя наши татуировки своей магией. «Миг...» И я активировала заранее подготовленное сияние. Его я отрабатывала два дня, придерчиво изучая фотографии чужих символов и записи с церемоний настоящих пар. Мне казалось, что я достигла совершенства, но, похоже, перестаралась. Полыхнула так, что жрец отшатнулся, нелепо взмахнув амулетом. Серебристое сияние залило палату, словно у меня на руке был мощнейший прожектор, а не татуировка. Но едва всполохи стихли, крыс с саранчой благоговейно присвистнули. «Потрясающе!» — воскликнул отец теограс «Я уже лет двести не видал такой совместимости. Вы не просто истинная пара». В дверь неожиданно постучали, и из коридора донёсся взволнованный девичий голос. «Госпожа Валента, вас ищет советник императора, господин сарель такара Его высокопреосвященство — архижерец Леонардо Каста. Сердце пропустило удар. С самого начала боялась, что Сарель пронюхает от церемонии и попытается сорвать. Но как только жрецы закончили обряд, и благословенный амулет зафиксировал вспышку, выдохнуло. Оставалась формальность в виде поцелуя. В остальном брак Мишели и генерала уже никто не мог оспорить. Никто, кроме Леонардо Касты. Архижерец владел древним амулетом, нейтрализующим магию Альез. Едва мы окажемся в одной комнате, личина целительницы спадет. О том, что меня ждет после, думать не хотелось. Казематы инквизиции, допросы и сарель, которые наверняка в последний момент выкупит меня, но уже не на три года, а вечное пользование. От жуткой догадки вздрогнула. Визит советника прямо перед вылазкой больше не казался совпадением как и его появление здесь, в компании Каста. Выходит, у него есть свои люди, даже среди серых. Получив письмо от гильдии, я сильно удивилась. Дети полуночи уверяли, что бывший заказчик посоветовал меня как проверенного специалиста. Это должно было сразу насторожить. Но я так нуждалась в деньгах, что сумма контракта перевесила здравый смысл. А зря. Выходит, инкуб знал о плане Валента и умело загонял нас с Мишель в ловушку, желая поймать двух мышей на один кусочек сыра. Эх, какая же я дура. Но, господин генерал, я уже сообщила, что леди в вашей палате. Они вот-вот поднимутся, — пискнули за дверью. Кажется, я пропустила половину разговора. Леди Ринальди, — крыс шагнул ко мне, — вам плохо? Голова кружится просипела, выдавив блеклую улыбку. Не хватало, чтобы жрецы заподозрили неладное. Великие туманы. Нужно срочно поменяться местами с настоящей Мишель и передать ей печать. Но как? Выбегать в коридор нельзя, крысы и саранча тут же насторожатся. Да и лестница близко. На ступеньках столкнусь с визитерами. Открывать портал на глазах у жрецов тоже не вариант. Взгляд невольно соскользнул на дверь, ведущую в душевую. Госпиталь строили по новому эльфийскому проекту, в таких зданиях всегда много окон, даже в ванных комнатах. «Это шанс. Мне нужно освежиться», — театрально помахала ладошками на лицо. «Это такая честь. Сам архижрец». Я поспешно отступила в душевую под перекрестными взглядами герцога, жрецов и генерала, продолжая бормотать какую-то чушь. «Шелли, сокровище, успокойся». Рамон шагнул ко мне. «Я сам решу вопрос с советником. Он...» «Я просто хочу умыться», — ответила на бегу, скрывшись в душевой и закрывая дверь на замок. К счастью, не ошиблась. Окно здесь было и достаточно большое, чтобы пролезла девушка. Больничный сад пустовал, значит, никто не помешает. А сбоку, в паре метров от окошка, красовалась пожарная лестница. На неё вся надежда. «Ваша светлость», — мысленно завопила. Как правильно связываться с телепатом, я не знала, но надеялась, что валента и сам захочет поговорить. «Что вы устроили?» — ответ последовал незамедлительно. «Вы? Мне стоило сдаться архижрецу?» — перебила его. «Немедленно свяжитесь с дочерью. Её кабинет над нами Пусть спустится по пожарной лестнице, затем немного по карнизу, он широкий». Я открою окно душевое и помогу ей забраться сюда. Отдам печать, перекинусь кошкой и сбегу по крышам». На миг повисла гнетущая тишина. Убегали драгоценные секунды. Только бы не начал спорить. «Хорошо. Откройте кран, чтобы заглушить шум». О, мысленно поблагодарив за подсказку, рванула к рукомойнику и крутанула кран на максимум. Затем распахнула окно и начала раздеваться. Хвала многоликой колечко хранилище захватило В том, что Мишель сумеет перебраться по карнизу, я не сомневалась. Эльфы славились ловкостью, такие трюки у них в крови. Даже если целительница никогда не лазала по крышам или деревьям, спустится. Страх в людях и не такие способности открывает, а у шум магов древней крови. За окном послышался шум, а через миг в душевую проскользнула Мишель. Моя помощь ей не понадобилась. «Вы...» зашипела, закидывая последний подъюбник в кольцо. На мне осталось только бельё, но времени на смущение не было. Архижерец стремительно приближался. Кожей чувствовала его ауру. И с каждой секундой держать личину становилось сложнее. «Ещё немного, и я даже в кошку перекинуться не смогу». Метнувшись к Мишель, схватила её за руку, активируя заранее подготовленный аркан. Благословенная печать мерцающим ручейком перетекла на пустую татуировку целительницы. И в груди вспыхнуло неуместное сожаление. Расставаться с узором не хотелось, но контракт есть контракт. Как только сияние померкло, я о закрепила печать на руке эльфийки, а затем разделась до гола и, закинув бельё в кольцо, перекинулась кошкой. Трансформацию в животных я обожала и мастерски ею владела. Всё заняло секунд десять. Зажав колечко хранилища в зубах и, взмахнув хвостом на прощание, Шустра выпрыгнула в окно. «Да хранят меня туманы от подобных свадеб!»